Дети обнаружились в густых зарослях ивы, где они явно прятались от солдат. Их было 12 старшей девочке — 15 а парнишке тому самому с ранением в грудь — около 14 Остальные младше — самому маленькому годика 3 Мое появление те прошляпили, все вздрогнули, оборачиваясь, когда зашелестели листья, и я вышел к небольшой полянке, имеющей открытый спуск к заводе. Вот отличное место для лагеря, пусть и занятое. Меня явно опознали. В аурах некоторых полыхнула радость. Девочка, скорее уже девушка, что-то сказала с требовательными интонациями, но я никак на это не отреагировал. Прошёл мимо и подошел к кустарнику, где сложил все вещи. Тут чисто, положить можно, ничего не потеряется. После этого, прихватив один из тех ножей, что был в неплохом состоянии, подошел к девушке и, протягивая его ей, сказал. «Я сейчас рыбы наловлю. Нужно разделать и приготовить. Займись». Она меня не понимала, и, судя по слегка округлившимся глазам, была шокирована неведомой речью из уст явно знакомого мальчишки. При этом моя нагота никого не смущала, и аура это подтверждала. Но я не обратил на это внимания, и, войдя в воду, отплыл от берега. Там, развернувшись, отправил магический посыл чего вся рыба, что была в воде между мной и берегом, просто выпрыгнула на него. Крупных штуки три всего было, в остальном мелочь, но и это неплохо. Все дети бросились ловить рыбу, сработал эффект охотника и добытчика, и оттаскивали ее к той девочке, которая, поглядывая, как я выбираюсь на берег, начала чистить. Еще одна девочка лет десяти, вытащив свой нож, стала помогать. Я же подошел к лежавшему парню, И, сев рядом, и отодрав у него с кожи присохший лист, прикрывавший рану, стал ее осматривать. На попытку меня отогнать и положить лист на место, я просто оттолкнул девушку. Они были похожи, явно брат с сестрой. То-то она так беспокоилась о нем. И уже не обращая внимания, как девочка все же накрыла рану тем же листом, стал готовиться. Подошел к сложенным веткам для костра, но которые не запалили, видимо, дыма опасались и одним посылом зажег их. Девочка вскочила, что-то мне гневно выкрикивая, аж слезы полились, так переживала. А я подошел к ней и, взяв ее голову, так что ей наклониться пришлось, положил ладони на виски. И, глядя ей в глаза, стал формировать мысленные картинки, отправляя в ее разум, чтобы она видела. Это довольно болезненная процедура, особенно для того, кто эти картинки получал. Но другого способа объяснить, что нужно сделать, я не видел». Я сформировал картинку лежавшего у воды мальчишки, чье тело занял, умирающего, как в него вселился дух шамана прошлого, как он уничтожил солдат и все, что там было, как нашел их, как собирается вылечить раненых, и как те потом жадно набросятся на еду после выздоровления, чтобы поняла, что готовить нужно немедленно. А если на дым придут солдаты, то я показал, какими способами убиваю их» уничтожал огнем с лошадьми и всем, что было, или аккуратно, чтобы были трофеи. У девочки кровь носом пошла. Все же серьезно с этими картинками ей навредил. Но сплетя малое исцеление, запустил ей в голову, чем и убрал болевые симптомы. И когда я указал на горку рыбы и потрескивающий сучьями костерок, та лишь кивнула с некоторым восхищением, глядя на меня. Я думал, девочка с ужасом будет смотреть, но нет». То, что я сделал, у нее вызывало только радость. Это она про уничтожение солдат. Да и страха в ней больше не было. Одна только надежда. Она сходила умыться и потом, покрикивая на помощников, снова занялась рыбой. Подготовленная сразу стала жарить на прутьях одна из девочек. Парнишка лет семи помогал ей. Я же отправил одного парня на стражу. Взял за руку, но тот идти не хотел. Тогда девушка прикрикнула на него повелительным тоном, и он стал меня слушаться. Ведя его за руку, я указал на прерии «Пусть смотрит, если что, нас предупредит. Нужны глаза». Парень кивнул, а я вернулся к раненому, и, сев рядом с ним, стал плести среднее исцеление. Маны для этого хватало, успел накопить, пока шел сюда. Рядом сидел парнишка лет 12 возможно, дружок раненого. Тоже переживал за него». Когда я запустил плетение, раненый, закашлившись, лег на бок и стал выхаркивать кровь, выплюнув и пулю. Вскоре и раны на груди уже не было. Тот осмотрелся свежим взглядом и бросился к рыбе. «Какая там жареная!» «Точнее, пока полусырая!» «Нет, он хватал и ел сырую!» Остальные смотрели на это во все глаза. Девушка с благодарностью поглядывала на меня. А я, подойдя к девочке лет восьми, с ножевой или сабельной раной на руке, двумя малыми исцелениями заживил ее. Девочка присоединилась к бывшему раненому. Но жадно ела все же жареную рыбку. Кстати, соль у детишек нашлась в мешочках на ремнях. Про меня не забыли, принесли подобие передника. Я надел его и сам приступил к еде. Очень хотелось. А девушка явно стала описывать брату, кто я такой и что сделал. Тот он такие заинтересованные взгляды на меня бросал. И тут раздался тревожный крик с сапушки. Похоже, кого-то мы на дым все же выманили, и это хорошо. Будем встречать дорогих гостей. Насколько они дорогие, узнаем по тому, что они привезли. Встав, я подхватил недоеденную рыбу и направился к опушке, где, замерев, продолжил жевать. И хотя приступы голода уже были заглушены, я ел про прозапас, «Ага, сейчас и я вижу красное пятна на зеленом фоне. Интересно, почему мундиры красные? Чтобы показать, что мы вас не боимся? Мол, даже не маскируемся? Может, дань традиции? Но мне кажется, такие яркие цвета — это глупость. Я воспитан на знании, что в армии маскировка на первом месте, и мне такие потуги выделиться казались дикими. Доев рыбу, я отбросил кости, вытер руки о траву, потом опередник». Подошел к тому парнишке, которого восстановил. Он стоял рядом и продолжал жадно насыщаться, и сделал ему знак наклониться. Тот не понял. Тогда его сестра что-то ему сказала, видимо, передала, что я хочу, и он наклонился. Я положил ладони ему на виски и стал передавать заранее подготовленные картинки. Как он выскакивает из рощи и бежит, сломя голову. Солдаты, увидев его, устремляются в погоню, а я обездвиживаю их. Три лошади и вещи трех солдат мне, остальное им. Что сделают с солдатами, сами решат, но лично я собирался их убить. У парнишки тоже пошла кровь из носа. Но когда мы закончили эту неприятную процедуру, я убрал болевые ощущения и стал формировать плетение паралич. Ну и на всякий случай боевое плетение. На лошадей оно не подействует, там нужна немного другая форма плетений. Мы отошли и спрятались у опушки». Когда солдаты приблизились, я насчитал их тридцать плюс два офицера. Что-то много офицеров на такое количество солдат, если, конечно, те для них не охрана. Причем прибыли они откуда-то издалека, иначе с ними не было бы заводных лошадей, а тут они были. Посмотрев на парнишку, тот не сводил с меня глаз, я кивнул ему. Он вышел на опушку и заметался, делая вид, что только сейчас увидел солдат и побежал вдоль леса. «Солдаты за ним. Плохо. Десяток преследует, остальные с офицерами двигаются. Одним ударом всех не накрыть. Тогда я сделал по-другому. по -другому. Параличом накрыл большую группу, а преследующий десяток расстрелял ледяными стрелами. И то, что до них было метров двести, меня не смутило. Дальность пистолетная. Ледяные копья я мог прицельно забрасывать на два километра. Правда, это предельная дальность Потом мы гурьбой выбежали из кустарника, где и было наше укрытие. Называя эти густые заросли рощей, я немного преувеличил, и побежали ловить лошадей. Меня интересовали офицерские. У них и лошади куда лучше, элита, и вещи добротнее и дороже. То, что живых среди того десятка нет, убежден, я не промахиваюсь. Остальные парализованные, поэтому работал уверенно. Детишки поначалу тыкали ножами в парализованных солдат, но, убедившись, что они никак не реагируют, действовали смело. Мелкие, собирая лошадей без всадников, уводили их к кустарнику, стреноживая. Такое впечатление, что они с детства занимались этим делом, настолько все ловко получалось. Более старшие сбрасывали солдат с седел, тех, кто сам еще не свалился. Но я офицеров не тронул, оставив их лежать на холках своих лошадей. У них было по две заводных лошади с тугими тюками и через сидельными сумками. Так что я отвел шесть лошадей в сторонку, сразу показав, что это мои трофеи, и не стоит на них разевать рот. Остальные, какие их вещи, меня не интересовали. Тут уже мне стали помогать, сбросили тела офицеров, но убивать по моему требованию не стали. Раздели до нога и привязали к дереву, к одному с двух сторон» но и лошадей расседлали, сбросив с них поклажу и стреножили, и те стали пастись. Некоторые к воде попрыгали, чтобы напиться. А вот то, что старшие парнишки всех солдат прирезали, да еще и скальпы у всех сняли, это я отметил, но никак не отреагировал, они были в своем праве. Око за око. У них было больше причин для мести, и я это понимал, как никто другой. Дальнейшее меня удивило. Задействовав двух лошадей, Парни, используя веревку для буксировки, утащили трупы к реке и сбросили в воду. Очистили местность от скверны. И правильно сделали. Не хватало еще, чтобы те тут смердели. А потом, покрутившись у кучи оружия, как кот сметаны, стали разбирать ее, с удовольствием осматривая каждую единицу. Видя, что я этим не интересуюсь, а, устроившись у своих тюков, что-то делаю, сидя на седле и не реагирую на них, оставили меня в покое и занялись дележом добычи. Девчата в сумках копались, восторженно встречая разные находки, от утвари до одеял и продовольствия. Развели новый костер, причем не прячась, уверовав в свою безопасность. Над костром, сделав из палок треногу, повесили большой котел и начали что-то варить. Рядом пристроили чайник, и, судя по ароматам, будет кофе. Утвари хватало на всех, даже был переизбыток, как и всего. Но детишки только радовались лишней вещи. Кучу барахла перебрали и еще не закончили. Ко мне пару раз подходили, предлагали красивое оружие и разные безделушки. И я указал на драгоценные камни и фигурку из золота. Мол, это возьму, больше ничего не надо. Мне и того, что с офицеров взял, вполне хватит, даже с лихвой. Но я найду, куда что пристроить». Мне натаскали монеты разных ювелирных изделий, я часть принял, остальное не нужно. До наступления темноты я сидел на седле и создавал 12 основ для будущих амулетов. Золотую фигурку растопил на эти основы, сделал зажимы под камни-накопители, они уже подготовлены были, я даже почти всю ману в них слил, на каждый примерно 10% выходило. Когда закончил с основами, они простейшими были, на год использования, не более. Как раз стемнело, и я занялся работами с ними. О пленных не забывали, с ними постоянно кто-то из наших находился, обычно пить приносил, редко поесть, и кормили с рук. Убирать под ними никто не собирался, и, несмотря на их возмущение, угрозы встречали с олимпийским спокойствием. А меня вечером покормили, принесли в миске бобовой похлебки, на удивление вкусной, даже лепешка свежая была, испекли. А вот от кофе я отказался. Крепкий слишком. Вреден он в такой концентрации, тем более детям. Но остальные пили, а я не мог объяснить, почему это нельзя делать. от Оттого и ускорил работы, делал основы. 6 пойдут на комплект амулетов, считывания памяти. Седьмой на амулет-переводчик. Меня достало общаться знаками или картинками. Хочу нормальные разговоры вести, чтобы меня понимали. Из-за этого офицеров и оставил. Три дня буду занят созданием амулетов, «Если кто сдохнет, у другого знания языка сниму». «Нужно знать язык врага». Я хотя немного английский и знал, но этих офицеров совсем даже не понимал. Но когда мне разный золотой и серебряный мусор принесли, включая драгоценные камни, я вдруг обнаружил явно женское колечко с камнем, что просто идеально подходило для создания амулета. То есть это была фактически готовая основа. Я только уменьшил размер – Подогнал под мой безымянный палец и потратил час, чтобы из этого колечка сделать амулет охраны четвертого уровня сложности. Слабовато, конечно, но врасплох нас теперь не застанут. На 500 метров он брал во все стороны. Работал я до полуночи, после чего настроил этот амулет, велев снять часового с пленных, мол, сам буду охранять, и лег спать. Мне принесли два одеяла. А в тюках я так и не пошуровал, хотя уже начало проявляться детское любопытство, что там может быть. Особенно один тюк внушал уважение своим размерам. Ночь прошла нормально, отдохнули все отлично. Никто не потревожил наш сон, пленные не смогли развязаться, хотя хотели, амулет за ними внимательно следил. Пока парни обихаживали лошадей, а девчата готовили завтрак, пленных напоили, а я продолжил заниматься амулетами. После завтрака, видя, что брат с сестрой идут ко мне, я отложил недоделанный амулет и, не вставая с седла, вопросительно посмотрел на них. Было интересно, какую пантомиму они мне покажут и чего хотят добиться. Как я понял, они предлагают уйти, мол, опасно тут, выследить могут. Тогда я зажег фаербол и бросил его в камень метрах в ста от нас на берегу реки. Он прожег его насквозь, дети специально бегали посмотреть. А потом очередью я наделал в нем дырок. Впечатлились. А я показал на солнце и потом три пальца. Мол, еще три дня здесь пробудем. Вроде поняли и отстали. Доделав второй амулет комплекта, я отвлекся. И сделал амулет четвертого уровня сложности с двумя опциями. Дальнего видения и ночного зрения. Активировав его на своей ауре. Приписав, можно сказать. И да, всеми амулетами могу пользоваться только я. Они на мою ауру завязаны, это как ключ доступа к ним. Ну а потом я продолжил работы, сделал третий-четвертый амулеты комплекта и заканчивал пятый. Вечер уже был, когда амулет охраны подал сигнал. «У нас гости!» 19 мужчин шли по кромке берега в нашу сторону. Криками подняв своих, подозвав их, я указал в сторону неизвестных, и на пальцах количество после чего стал перебрасывать с ладони на ладонь шарик фаербола. «Раньше я так не умел, но, как уже говорил, искусство мое росло. научился учился еще года два назад, когда с девчатами на своем корабле по планетам путешествовал и исследованиями занимался. Это одно из них удачное. Я при случае голой руки в лаве мог купать. Удобная опция, жаль не помогла мне при гибели планеты». Нас, похоже, заметили и стали подбираться этаким табуном, хотя старались осторожно, по-пластунски. Мне было интересно за этим наблюдать. Был бы амулет охраны хотя бы второго уровня, я открыл бы окно-голограмму, и все их движения транслировались бы туда, не я один получил бы удовольствие от просмотра. В общем, чтобы показать, что они обнаружены, я запулил в ближайшую скалу ледяное копье, которое ее и пробило. Это произвело впечатление, двое показались на виду. Вот тут меня смутило и озадачила реакция детишек, что были со мной. Радостно закричав, завизжав и за улюлюков, они побежали к гостям. «Ага, понял, скорее всего, это выжившие из того лагеря мужчины-охотники. Видимо, среди ребятишек были и их дети. Ну да, есть совпадение в аурах. Как я сразу-то не заметил. Надеюсь, моих родственников здесь нет? Не хотелось бы тут родичами обзаводиться». Не то, чтобы я против, просто это ответственность, от которой я хотел бы уклониться. Да, я уклонист, и не скрываю этого, легко уклонюсь от того, что мне не нравится. Но ну, а пока, сейф обратно на седло, я продолжил работы с пятым амулетом. На всякую ерунду я отвлекаться не хотел. Надо будет, сами подойдут. Вон детишки трещат безумолку, описывая свои приключения. И тут произошло то, что меня серьезно выбило из колеи. Молодой воин, обнаружив пленных офицеров, взял и убил их. Одному раскроил топориком череп, другого насадил на копье, после чего с откровенно садистским выражением лица стал снимать с них скальпы. А я этому помешать не смог, смотрел в другую сторону и почувствовал только эманации смерти от смертоубийства двух человек. Сказать, что был взбешён значит ничего не сказать» как это недоразумение, называемое воином, вообще посмело тронуть чужих пленных. «Бери своих пленных и режь их, моих зачем трогать, они моя собственность». И он, получается, покусился на мое имущество. Я их для чего держал? Как носители языка врагов, возможных интеллектуалов, что были выше простых солдат, чтобы снять их ауру и залить в амулет переводчик. В общем, только это происшествие показало, что за люди к нам пришли» и иметь с ними дело я не собирался. Поэтому чуть позже, когда группа из четырех воинов и брата с сестрой подошла ко мне, я на них лишь покосился и недовольно повернулся к ним спиной, продолжая работать. Как раз закончил работу над пятым амулетом. Те что-то говорили, по интонациям убеждали, но я их все равно не понимал и игнорировал, а тут и темнеть начало. От меня отстали, и гости, выставив трехчасовых, заночевали. К полуночи я закончил с шестым амулетом. Все, комплект съема памяти был готов. Я собрал все в один блок, проверил. Все работает без нареканий, то есть стандартные тесты. Амулет-переводчик завтра начну. Его два дня делать буду. Сложная штука второго уровня сложности. Но зато в него будут внесены знания не только языка, но и письменности и счета. Нет, сам писать не смогу. Этому учиться нужно». Но читать книги, записи или письма легко. Особенно чужие и особенно вражеские.